Ещё одна русская бомба разорвала полотно, но прошла выше перилёд. А вторая легла ближе, недалёд. А теперь берегись, это по нашу душу и угадал. И она угадала, куда угодить, где рвануть. И ещё сколько-то наших отправилось поглядеть, какого цвета глаза у сатаны. Шуршат наши гамаши по жневью, почерневшему от крови и пороховой гари. обугленному разрывами, и языки пламени слушают барабан, помогающий нам, что бы там ни творилось вокруг, идти в ногу. А Попов, покуда мы делаем последние шаги по ложбинке, готовясь появиться на открытом месте, понижает прицел. И вот опять трзык-бум-блям! И вот мы уже поднялись, и у русских как на ладони». «Гарси же, все кричит, чего-то, чего мы по-прежнему разобрать не можем. Что уж зря глотку-то драть, господин капитан. Поберегли бы силы, пока не придет пора гаркнуть. Пошли!» А барабан стучит все надрывней. Шеренга смыкается все тесней. «Может, повезет, не в меня. Все люди, конечно, братья, но большей частью двоюродные. И снова трзык, и снова бум, и снова блям, и еще кто-то остался лежать позади». А кругом дым так и стелится, и вот они, жерла русских пушек, только руку протянуть. Огарси, обернувшись, оглядывает одного за другим всех вместе и каждого по отдельности, глаз как нож дак царапает. Ну, дети мои, ходиз с бубён, домом с смертям не бывать и прочее. Амунис. Последний раз, утерев заливающую глаза кровь, уже сунул руку за пазуху, чтобы достать белое полотнище и укрепить его на древке взамен орла, а пот с нас со всех ручья мельёт, и мы кусаем губы от страха и напряжения. И вот в тот самый миг, когда как из худого мешка опять посыпалось на нас картечь, и все мы завопили в один голос, мол, хватит, мочи больше нет. И совсем уж было приготовились не то, что вскинуть ружьё над головой, а побросать их на землю, поднять руки вверх и броситься к русским с криком "Испанцы, испанцы!" Как вдруг откуда-то сзади грянули трубы, и мы остолбенели, увидев: вьются значки, сверкают клинки и туча, но ну, оформная туча конных Аптекая нас с обеих сторон летит на русские батареи.